Глава 427. Из общего происхождения. Стариш на деревне шел следом за мужчиной, увидев в городе Фэнду следы недавней битвы. Некоторые боги и дьяволы до сих пор были окружены бумажными человечками и лошадками, что повергло его в недоумение. Фэнду только что произошла ужасная битва. Король Яма лично повел нас сражаться против Юда. Проговорил мужчина. Впрочем это не впервые. Между нами часто возникали конфликты. В этот раз все произошло из-за вторжения Юду, они всегда наблюдают за ситуацией за пределами Великих Руин, и когда узнали, что на Империю Вечного Мира надвигается Великая Катастрофа, сразу же бросились собирать себя души погибших, но мы сумели отогнать их обратно. Старешно был ошеломлен. Война между Юду и Фенду. Он представить не мог, что во тьме Великих Руин могло происходить что-то подобное. Между двумя мирами бушевала война, но мир Великих Руин оставался тихим и мирным, не существовало никаких следов происходящего, что казалось попросту невозможным. Великая катастрофа и собирание душ, о которых говорил мужчина, повергали старика в еще больше шок, по его коже пробежал мороз, всего лишь несколько слов старого мастера хватило, чтобы погрузить его в глубокие размышления. Более того, незнакомец упоминал, что между Фэнду и Юдо произошло несколько конфликтов, Это значит, что существовало много секретов, о которых люди смертного мира ничего не знали. Они подошли к какому-то особняку, и мастер постучал в дверь, улыбнувшись мужчине, вышедшему навстречу. Старый Пердон! Я привел к тебе подопечного твоего ученика. Ученик, будь добр войди и поздоровайся со своим проучителем! Старишна злобно пнула его в промежность криком: Как ты смеешь так говорить с моим проучителем? «Тебе он тоже приходится учителем, так что прояви немного уважения!» Мастер старейшно разозлился. «Он обманом выводил меня взять на себя эту роль, и ты даже представить не можешь, сколько всего мне пришлось из-за нее вытерпеть! Моя семья развалилась, друзья погибли один за другим, так что, называя его старым пердуном, я еще сильно сдерживаюсь!» «Кроме того, ведь тоже твой учитель, где твое уважение?» Но и характер у тебя появился, нужно его выбить!» «Прекратите!» Старик впал в ярость. «Мы все императоры людей. Нам не гоже так себя вести. Идем, Я отведу вас к своему учителю. Старый мерзавец обрадуется, когда увидит, что вы тоже мертвы. Старейшины и высокий старик сбоку разозлились. Первый проговорил. Проучитель, Несмотря на то, что он ваш мастер, нам он тоже приходится проучителем. Нельзя называть его мерзавцем!» Старец ухмыльнулся. Подлец обманом заставил меня стать императором людей, что сделало мою жизнь невообразимо тяжелой и забрало из нее любую радость. Если бы он еще не умер, то я сделал бы все возможное, чтобы убить его. Идем, я вас с ним познакомлю. Старишина и его учитель тревожно переглянулись. Добрый ученик! Ты передал звание императора людей? Старик кивнул, мрачно вздохнув, высокий мужчина проговорил: Когда твой последователь умрет! Он обязательно найдет это место, чтобы избить отругать тебя за то, что ты испортил ему жизнь. Нервно качая головой, старейшина проговорил Мэр хороший ребенок! Он не посмеет сделать чего-то подобного! Он самый добрый! Обернувшись к нему, мастер ухмыльнулся. Я ожидал, что после смерти ты обнимешь меня и расплачешься от разлуки, но вместо этого ты меня пнул. Если ты так себя ведешь, то что уж говорить о человеке, которого ты воспитывал? «Просто подожди, пока он умрет и побьет тебя!» «Ты когда-нибудь лгал ему?» Лицо старейшины мгновенно стало темнее грозовой тучи, и он пробормотал. «Я солгал, что у него тело тирана, из-за чего парень начал довольно усердно трудиться!» «Что за тело тирана?» С любопытством обернулся старик. Старейшина рассказал им всю историю, чем ошломил парочку старых дьяволов. Потеряв дар речи на некоторое время... Они смогли лишь протянуть к старешней руки, показывая большой палец. «Ты троп! Раз за разом повторяли они. «Такой безжалостной лжи мы еще не слышали! Он точно тебя убьёт! Несмотря на то, что мы тоже лгали своим ученикам, до подобного уровня мы не скатывались!» «Молодец! Ты заставил его прожить всю жизнь во лжи! После смерти он точно не остановится лишь на избиении и называния тебя старым пердуном!» На лице старейшне до сих пор было мрачное выражение Он начал себя успокаивать. Муэр не сделает подобного! Не сделает! Он самый добрый ребенок. «Разве ты когда-то не был верным ребенком? Ты невероятно хорошо ко мне относился, но сбросил с моста, как только увидел снова! Заткнись, старый ублюдок!» Божественный король драконов наводнения мчался по следу раненого бога вплоть к горному хребту, разрушенный богом. Борясь со слабостью, Цаньмо непрерывно готовил пилюли для лечения ранений монстра. Использование корабля Луны сильно и Луна была сокровищем, выкованным богиней Зацин, но уже давно погасла и не могла предоставить достаточной энергии для судна. Чтобы приводить его в движение, Цзэньму приходилось жертвовать своей жизненной силой. Выловив новое солнце для пастухов солнца, он исчерпал почти весь запас своих жизненных сил и едва сумел восстановиться, валяясь в пруду Ян, и использование корабля Луны тоже сильно истощило его, К сожалению, повреждение трёхногого Исполина было намного серьезнее, чем у сонцеликого собрата, и пруд чистого инь давно высох, чего у него не было возможности восстановиться. Возвращаясь в норму, он мог надеяться лишь на себя. Однако так как преследование раненого бога еще не закончилось, у парня не было времени заняться своим лечением. Бог высших небес не пошел вдоль вздымающейся. Уголки глаз с нему сжались, а его сердце на мгновение замерло. Если бы бог проходил неподалеку от реки Вздымающейся, можно было заручиться поддержкой короля драконов реки Вздымающейся. Его силы, объединенные с мощью божественного короля драконов наводнения, могло бы хватить, чтобы разобраться с противником. Но так как они не проходили возле реки, даже если бы сапфировый дракон смог догнать врага, шансов на успех в битве было немного. Если я использую секреты драконевого контроля и заполучу силу драконов наводнения, то смогу сражаться. Юноша обернулся, смотря на драконов наводнения, лежащих возле Целине. Он слегка сомневался в своей идее, так как участие в такой сложной битве означало, что монстры могут сильно пострадать, либо и вовсе погибнуть. Как только это произойдет, у него не окажется сил для самозащиты. К разрушенному богам на границе Великих Руин оставалось около 3000 километров, но даже с такого расстояния не смогли разглядеть происходящую там битву. Ценьмо ощущал на себе ужасающие волны силы, время от времени вызываемые столкновениями оружия и божественных искусств. Он даже видел размытые силуэты ножей мясника, а высоко в небе сдавало красное свечение печнемого бессильного старежной деревни, кто из мясника, Немова и королева и выживет. Старейшина! Санемо ощутил острую боль в сердце и немедленно отбросил любые отвлекающие мысли, снова фокусируясь на приготовлении пилюли лечении и лечении ранений божественного короля драконов наводнения. Перед ними засияло светлое небо, На горизонте поднималось солнце, своими первыми лучами освещая поле боя. Сердце с ним ужалось. Бог уже вступил на территорию Империи Вечного Мира, по всей территории которой было разбросано метеорологическое оружие, И если ему удастся найти хотя бы одно из них, империя понесет катастрофические потери. Счет жертв пойдет на сотни миллионов. Состояние ран Божественного Короля Драконов Наводнения значительно улучшилось, отчего скорость их движения начала увеличиваться. Осматривая следы Бога, монстр неожиданно обрадовался. Ваше величество, ранения Бога разорвались, и он замедлился. Мы быстрее его догоним. Санему расслабился. «Сохраняй спокойствие и продолжай погоню. Его ранения и вправду очень серьезны. В противном случае он бы не сбежал, не оставив после себя стыда. Дракон успокоился, ведь несмотря на то, что он владел необычной мощью, его нервы и выдержка значительно уступали даже Целинию. Каждое его действие сопровождалось страхом и переживанием. Преодолевая последние 3000 километров в Империи Вечного Мира, отряд заметил, что скорость бога продолжает снижаться, а они становились все ближе и ближе к следу крови, который оставлял после себя бог, заставляющим траву и растительность стремительно расти. Стало очевидно, что раны противника и вправду разорвались, полностью открывшись, и он не мог контролировать божественную кровь в своем теле. Но внезапно божественная кровь и остальные следы исчезли. Он заметил, что моего преследуем спрятал свой след. Сапфировый дракон обнюхивал окрестности, но так и не смог найти ни малейшего следа бога. Неожиданно его тело задрожало, порождая бесчисленное количество водяных драконов наводнения, начавших рыскать вокруг. Сиуэнсиян подлетела в воздух, оглядываясь. Она смогла разглядеть город впереди и проговорила: "Владыка, на юге от нас находится город фиолетового сламудрия. Неужели бог отправился туда?" Санему хотел встать со спины дракона, но его ноги подкосились, заставив опасть обратно. Задыхаясь, он проговорил. «Город фиолетового целомудрия. У нашего священного культа там есть какая-то власть?» «Да. Северная сторона города, граничащая с великими руинами тепла, будто весна, на протяжении всего года. Это место отлично подходит для выращивания странных зверей, так что живет там мастер чертога десяти тысяч зверей. Его предприятие огромно, и используют все окрестные горы в качестве пастбищ. Когда животные вырастают, их продают армии имперского двора. Сын происходил из семьи Сы, контролирующей все деньги небесного святого культа, поэтому хорошо разбиралась в делах подобного характера. «Чертог десяти тысяч зверей — это очень важный источник дохода нашего культа». Облегченно вздохнув, Циньмо улыбнулся. «Тогда отправляемся в город и вызови мастера чертога десяти тысяч зверей встречу со мной», Бог вошел в вампирию вечного мира, а значит, вошел в земли нашего священного культа. Как бы он ни старался. Разве возможно спрятаться от моих ушей и глаз? Сьюэн Сян забралась на Целине, отправляясь в город фиолетового цламудрия, Ценьмо в свою очередь осматривал окрестности вместе с драконами, поэтому продвигался немного медленней, впрочем, ему так и не удалось найти следов бога. Спустя некоторое время они добрались к окраинам города, и, даже не успев войти в него, Ценимова увидел крупного мужчину движущегося ему навстречу вместе с Суиньсян. Мужчина поклонился в приветствии, на что юноша махнул рукой. «Мастер чертога знает, как можно найти след раненого бога». «У случайно нет обрывка его одежды», — спросил мастер чертога десяти тысяч зверей. «Нет, но я захватил немного его божественной крови». Достав маленькую бутылочку, ответил сынему. «Можно ее как-нибудь использовать?» Вздохнув с облегчением, мастер чертога засвистел, Внезапно к нему подбежала стая огромных черных собак. У зверей были худые талии, шеи и ноги, что помогало им развивать невероятно высокую скорость. Это смесь небесных собак великих руин и домашних псов, и мне равни в нахождении следа. Мастер чертога 10 тысяч зверей взял нефритовую боночку и дал черным собакам понюхать кровь внутри. Несколько существ тут же подпрыгнули, будто взлетая, и отправились в погоню. Спустя некоторое время земля задрожала. И из-под нее выбрался отряд гигантов, которыми оказались крысы, напоминающие дикобразов. Обнюхав баночку, они вернулись обратно в землю, начиная поиски. В небе раздался одинокий крик, с которым к земле понеслась стая огромных птиц. До того, как они приземлились, в воздух поднялось гигантское облако пыли. После чего перед отрядом возникла группа золотых орлов с размахом крыльев несколько метров. Понюхав кровь бога, они взмахнули крыльями и улетели вдаль. «Владыка, осталось дать запах жертвы грям кровяных драконов», — проговорил мастер Чертога 10 тысяч зверей. «Они отлично умеют искать в воде». «Владыка Чертога очень внимателен», — похвалил Циньму. Войдя в город фиолетового целомудрия, Циньму спросил. «В окрестностях не происходило ничего странного за последнее время? К примеру, появление из-под земли каменных статуй или сокровищ? Случилось в самом сердце города». Около десяти дней назад в самом известном месте города, благоухающем колодце, внезапно перестала течь вода. Земля задрожала, и наружу показалась гигантская бутылочная тыква. Она обделана золотом и имеет 15 метров в высоту, на ее поверхности много рун, но я не могу понять их значение. Сообщил мастер чертога десяти тысяч зверей. Местный судья приказал перекрыть окрестности благоухающего колодца, запрещая к нему кому бы то ни было приближаться, он сказал, что таков приказ императора. Сердцебиение от Санему начало ускоряться, и он проговорил. «Быстро! идем туда!» Спеша к колодцу, мастер чертога улыбнулся. «Перед благоухающего колодца...» а -а -а! Золотые орлы кружились в небе над строением, в то время как огромные черные собаки мчались по земле в его сторону. Под ногами от пронеслась дрожь. Гигантские крысы время от времени высовывали головы из-под земли, осматриваясь. Сердце нему немедленно подобралось к горлу... Бог из высших небес прямо сейчас в городе, рядом с благоухающим колодцем. Пусть все быстро покинут город фиолетового целомудрия!